Гена пожал плечами и озабоченно почесал пятерней затылок, однако переспрашивать или уточнять что-либо не рискнул. Если сегодня принесете мне все то, о чем я вас спросил, то завтра же я смогу приступить к наблюдениям. Поднялся Холмов, давая понять, что разговор окончен. И через неделю, максимум 10 дней, вы будете самым подробным образом информированы о том, с кем и в каких позах изменяет вам ваша любезная супруга. Последняя фраза немного покоробила Геннадия Клюева, но он ничего не сказал. И сухо попрощавшись направился к двери. «Минуточку!» — окликнул его Шура. Мы забыли договориться об оплате. Когда вечером этого же дня получил крупный нагоняй от ответственного секретаря, расстроенный Дима вернулся из редакции домой, он снова увидел там Гену. Вытянув по гусиному шею, он внимательно наблюдал за тем, как сосредоточенно сопящий холмов осторожно взвешивает на точнейших аптекарских весах флакон духов «Сигнатюр». «28 граммов, 95 миллиграммов» бормотал Шура, занося полученные результаты в блокнот. «Так, теперь дней через пять принесете мне их для очередного взвешивания». Он вернул в духе клюеву и, взяв лежащую на столе записную книжечку, стал листать ее, внимательно осматривая в лупу каждую страницу. Несколько раз Шура прибегал к помощи микроскопа, тщательно изучая кое-какие записи в книжечке. «Кто такой Кобылкин Борис Афанасьевич?» Через некоторое время отрывисто спросил Холмов, не отрываясь от окуляра в микроскоп. «По-моему, это Ларисин участковый гинеколог», — смущенно ответил Гена. «Недавно работает». «Хм», — пробурчал Шура. «А вот это инициалы КТФ? Это кто такой?» «Понятия не имею», — развел руками Геннадий. Шура задал Клюеву еще несколько вопросов, записал что-то в свой блокнот и вернул записную книжку Гене. «И, наконец, фотографии», — произнес Холмов, разложив на столе веером фотоснимки Гениной супруги и всматриваясь в них пронзительным изучающим взглядом. Заглянув Шуре через плечо, Дима констатировал что, судя по фотографиям, Лариса Клюева является довольно симпатичной девицей с короткой стрижкой паш и большими выразительными глазами. «Ничего, ничего», — хмыкнул Шура и поднял глаза. «Стало быть, она работает контролером ОТК на заводе «Полиграфмаш». «Когда, — вы говорите, — ваша супруга выходит из дома на работу?» «Если на первую смену, то 7.10, 7.20», — сообщил Клюев. «Кстати, с недавних пор она стала работать только в первую смену», — говорит, напарница попросила, так что вот в это время. Затем Холмов спросил домашний адрес Клюевых и услышав, что они живут в коммуне, поинтересовался. «А кто в ней еще живет? Молодых симпатичных мужиков нету?» «Нету», — улыбнулся Гена, видимо, посчитав данный вопрос за не очень удачную попытку сострить. «Там всего три комнаты. В одной живут старики, муж с женой, в другой — моя теща с Ларисиной сестрой, ну, а в третьей — мы, я, Лариса и Хулио». «Какой еще Хулио?» — удивился Шура. «Это наш сынишка, ему три годика», — Геннадий заулыбался. Я его так назвал в честь своего деда-интернационалиста. Он под этим именем в Испании воевал. «Хулио Геннадьевич Клюев», — нараспев произнес Холмов, с трудом удерживаясь от смеха. «Звучит, что и говорит, замечательно».